Глава 27. Я подрубил лапы очередной твари, заставляя ее упасть на землю, и метнул смешер в виде топора в другую, собирающуюся прыгнуть астериону на спину. Лезвие просвистело в воздухе и вонзилось той в грудную клетку, отбрасывая назад. А я, выхватив костюной нож, добил первую и тут же протянул руку, заставляя топор вернуться ко мне. Минотавр расправился со своим противником, многоруким великаном, отродим хейров нашедшим убежище во мраке Эребра, и кивнул мне, благодаря за помощь. Большего и не требовалось. За последние несколько суток мы только и делали, что отбивались от разных монстров и успели столько раз спасти друг другу жизнь, что перестали считать. И да, пусть купание в Стиксе действительно сделало меня прочнее, клыки и когти монстров не могли пробить кожу, но все же абсолютно неуязвимым я не был. Как минимум, так сказать, за броневое воздействие проходило, то бишь меня можно было тупо расплющить, сломав все кости, или задушить. Но в целом результат мне нравился. Другой положительный момент после купания был в том, что твари на меня почти не реагировали. Чем тупее был монстр, тем меньше он обращал на меня внимания. Своим считал, что ли, не знаю. Зато разумные, когда понимали, кто перед ними, пытались убить меня первым. Так что нельзя сказать, что это я прикрывал Минотавра. Ему тоже не раз приходилось вытаскивать меня из задницы, потому что на полях наказаний опасностей хватало. Аид засунул сюда всех тех, кто творил зло, но пламя флегитона не заслужил. Но также во тьме Реба укрылось огромное количество монстров, решивших, что тут они не будут мозолить глаза повелителю царства мертвых». Оно и логично. Старший отпрыск Кроноса добротой не отличался, так что я их понимал. А вот то, что все они решили, что двое смертных — это прекрасная закуска, категорически нет. Хорошо еще, что бронза и сталь являлись прекрасными аргументами в споре, так что мы продолжали путь целыми и почти невредимыми. «Наконец-то!» Астерион вздохнул и махнул рукой. «Подходим к границе полей наказания. Вон, видишь, гора Сизифа!» «Это того самого, что камень таскает?» Я уставился на смутно виднеющуюся во тьме скалу впереди. «И что, все три тысячи лет так и работает?» «А ты думал», — усмехнулся бык. «У Аида не забалуешь». «Пошли поздороваемся». Я прямо сгорал от любопытства и желания увидеть легендарного царя. «А правда, что он Танатоса заточил в темницу?» «Правда», — кивнул Минотавр. «И это, не верь тому, что Сизив говорит». Он хитрый жук, единственный из умерших, кому удалось сбежать из царства мертвых. Правда, на что он рассчитывал, не понимаю. Даже учитывая, что Сизив был чемпионом своего прапрадеда, Титана Эпиметея, даровавшего потомку огромную силу, против Аиды или даже Гермеса шансов у него не было. Ты просто не знаешь, сколько существует людей, считающих себя самыми умными. Я со вздохом припомнил новейшую историю своей родины. Они мутят схемы, проворачивают аферы на грани безумия и считают, что их никто и никогда не возьмет за жопу. У нас в стране в 90-е таких было огромное количество. Большинство очень быстро оказалось на кладбище. Сдается мне, что царь Каринфа из таких. Просто чуть более везучий, сколько ему удавалось богов за нас водить. Но конец у таких аферистов всегда неудачный. Еще и сына подставил. Мало того, что его кони сожрали, так еще Зевс лично лишил главка возможности иметь потомство. Это ведь какой скотиной надо быть, чтобы всем подосрать. Тут не поспоришь, хохотнул Минотавр. Мериться хозяйством Саидом это надо быть полным отморозком. Как ты, например. Ну, не без этого. Я скромно шаркнул ножкой и заржал. Перешучиваясь, обсуждая дела давно минувших дней, мы обошли скалу, выйдя к ее пологому склону. Там оказалось на удивление тихо. Да и вообще, как только мы дошли до горы Сизифа, монстры пропали. То ли это место защищала воля Аида, то ли они боялись наказанного царя, не знаю, да и плевать. Главное, что впервые с тех пор, как мы причалили к берегам полей наказания, нам не приходилось сражаться на каждом шагу, и можно было просто отдохнуть. Предлагаю не идти в гору, а подождать здесь. Я мотнул головой, показывая на довольно ровную площадку, где виднелось несколько валунов, пригодных для сидения. Рано или поздно Сизиф сам сюда вернется. Согласен. Минотавр, несмотря на свою силу, тоже устал. Да и раны давали о себе знать. Все же поход не прошел для нас бесследно. Заодно и пожрем. За несколько дней морской сухпайок опротивил нам до невозможности, особенно учитывая необходимость экономить воду. И это несмотря на то, что ели мы только при наступлении сильного и острого голода. Но даже зная, что тебе необходимо поесть, чтобы сохранить силы, жевать эту сладкую мучнистую гадость было почти невозможно. Единственное, что помогало протолкнуть ее в себя, это глоток спирта. Но фляга у Астериона тоже была не бесконечной, особенно учитывая, сколько я выхлебал после купания в Стиксе. Сколько нам еще идти? Мы об этом уже говорили, но я все равно решил уточнить. Сейчас начнутся поля Асфаделей, так? Там, кроме того, что спать нельзя, еще и опасности есть. «Если не гонять блуждающие души и не пытаться украсть Цербера, то нет», — пожал плечами Минотавр. «И говорю сразу, я к псу не полезу ни за какие деньги мира. И тебе советую выкинуть любую идею о нем из своей отмороженной головы. Даже то, что ты искупался в Стиксе, тебе не поможет, если трехглавой тебя поймает, а он сделает это, уж поверь». «Ты пусть и конченый псих, но все же не Геракл. Тому с рук сошло по-родственному, а нам голову оторвут». «Да я даже не думал», — открестился я, выбрасывая мысли о стороже для дома. «Идем спокойно, никого не тро...» «Что за нахрен?» Удивил меня шум. Я уже привык, что в царстве Аида темно и тихо, и нарастающий грохот стал неожиданностью. Мы со Астерионом вскочили на ноги, обнажив оружие и напряженно вглядываясь в темноту, но, поняв, откуда доносился звук, немного расслабились. Грохот шел с вершины горы, усиливаясь по мере приближения, и через несколько минут показался громадный валон, позади которого бежал прикованный к нему человек. С виду для него это не составляло труда. Он легко удерживал скорость катящегося камня, а учитывая оковы, это не так просто — Но зато теперь я поверил, что Сизиф являлся чемпионом своего предка Титана. Любого другого давно бы уже намотала на каменюку и расплющила в лепешку, а этот ничего, держался бодрячком. Да еще, заметив нас, счастливо замахал руками. «Астерион, мальчик мой, радуйся!» И стоило камню поравняться с нами, как Сизиф ухватился за цепь и уперся ногами в землю. «Стоять!» Ах! «Как я счастлив видеть тебя и твоего друга!» «Надо же, ты не забыл старого Сизифа! А ведь я всегда знал, что ты хороший человек!» «Я не человек!» Минотавр наклонил рогатую голову. «Ой, да брось!» Бывший царь, только что остановивший стремительно летевший вниз валун, ничуть не запыхался и, подтащив его к нам поближе, кинулся обниматься с быком. «Иди же сюда, друг, воздадим хвалу!» «Я тебе не друг!» Астерион опасно качнул рогами, показывая, что еще шаг, и кто-то огребет. «Я не забыл, как ты обманул меня, убедив разрубить цепи. Отец тогда на меня долго орал. Да брось, это мелочи за несколько упоительных дней свободы для друга!» Сизив все же не решился тронуть Минотавра, зато заметил меня. «О, у нас тут новое лицо!» «Радуйся, незнакомец! Я Сизиф, царь Каринфа! Вижу у тебя грозное оружие! Не мог бы ты...» «Не мог!» — отрезал я, немного удивившись, что понимаю, что мне говорят. Ведь если Астерион учил язык, то Сизифу было немного не до этого. Но, возможно, это было свойством царства Аида. «Твои уловки на меня не действуют. Они устарели на три тысячи лет». «К тому же у нас такие зубы водятся, депутатами называются, по сравнению с которыми ты со всей своей хитростью новорожденный ребенок против голодного волка. Так что даже не пытайся». «Твои слова ранят меня», — Картина приложил руку к груди царь, но вдруг замер и снова уставился на меня. «Постой! Ты же живой!» «Я сразу не понял, но сейчас ясно ощущаю, как бьется твое сердце. Астерион, «Ты нашел путь в обход Цербера и привел сюда смертного!» «Еще громче, Ари, а то не все слышали!» Я нахмурился, но Сизифа это ничуть не напугало. «Ты нашел выход!» Обличительно ткнул в Минотавра пальцем царь, скорчив обиженную рожу. «Сбежал один, не взял меня, своего друга, а теперь вернулся с этим смертным! Но я готов простить тебя и все забыть, если ты освободишь меня и скажешь, как выбраться отсюда!» «Тебе же не жалко такой мелочи для друга?» «Извини, а на тебе бежать отсюда?» Несмотря на ситуацию, я вдруг расслабился, убрал смешер и снова сел на балун. «Ты же получил то, что хотел. Стал бессмертным. Так чего тебе не нравится?» «Думаешь, я этого хотел?» Вдруг взорвался Сизив, а его лицо исказило гримаса ненависти. «Я хотел жить в своем царстве, править народом, спать со своей женой!» Но в итоге это привело к тому, что твоего сына кастрировали. Безжалостно закончил я. «А ты сам уже пару тысяч лет таскаешь валун на гору. Стоило оно того». «Это было тогда!» — зло оборвал меня царь. «А сейчас, когда богов изгнали, у меня есть шанс!» «Что тебя убьют в течение первых суток, как ты выберешься отсюда». Снова перебил его я. «Потому что, может, ты не заметил, но ты труп». У тебя не бьется сердце, ты не дышишь и вообще человека только видом напоминаешь. На твоем месте я бы просил принести тебе воды из лета, чтобы забыть старую жизнь и начать все заново. — Так давай поменяемся! — Сизив кинулся ко мне, но отлетел от удара копытом в грудь. — Как ты мог, Астерион? Ты предал меня! — Я тебя спас! — невозмутимо пожал плечами бык. «Если ты считаешь, что можешь справиться с человеком, убившим Дракайну, искупавшемуся в Стиксе и пившим с великим Лоа, то можешь попробовать. Но на твоем месте я бы не стал. Меня, кстати, он тоже победил». «Предатель!» — царь пылал ненавистью, но нападать не спешил. «Ты!» «Я не мог тебя предать, потому что давно не считаю тебя другом!» — отрезал Минотавр. «Ровно с того момента, как ты обманул меня, сказав, что хочешь попросить пощады у Аида, когда я разрубил цепи, попытался сбежать, и тебя поймал Цербер. Я не стал бы подходить к твоей горе, если бы Тор не попросил. Но думаю, что знакомство можно считать состоявшимся, и нам пора идти дальше». «Согласен», — я кивнул, вставая. «Наверное, я слишком многого ждал. И чтобы ты знал, Сизиф, я тебя не осуждаю за попытку сбежать». Тысячи лет монотонные и бесполезные работы любого сведут с ума. Я даже был готов попросить Аида за тебя, если получится, потому что никто не должен страдать вечно. Но ты сам не хочешь выпить воды из лета. Я ведь тебе уже предлагал». «Я тысячи лет страдал не для того, чтобы все забыть!» Ненависть во взгляде царя, казалось, могла обжигать. «Астерион, ты предатель! Будь ты проклят во все времена!» «Чтобы кости твои сгнили, чтобы душе пришлось страдать еще больше, чем мне! Твоя мать-шлюха легла под быка, а ты...» Переходить на личности нехорошо. Я несколько раз пнул отлетевшего царя, не особо выбирая, куда попасть. А тем более нельзя осуждать детей за грехи родителей. Ты, сволочь, должен это лучше всех знать и все равно открыл свой поганый рот. Но я не Аид, я не буду играть в психологию. А вот переломать все кости могу». «Оставь его, Тор», — положил мне руку на плечо Минотавр. «Сиди вправ, и твои побои ничего не изменят». «Так, давай тоже завязывай», — я поморщился. «Мне казалось, что ты уже поборол свои комплексы. Родители не выбирают». «Это так», — кивнул Астерион, не убирая руку. «Но это не отменяет того, что он прав». «Ладно, ладно». Я пнул еще раз поверженного царя и отошел от него. «Что ты, этот му**к, мне настроение испортил? Пошли отсюда, пока я его не прибил». «Ты сам хотел его увидеть», — пожал плечами Астерион, и в его голосе явно слышались ехидные нотки. «Теперь не жалуйся». «Понятно, я тяжело вздохнул. Теперь ты будешь меня подкалывать. Сам виноват. Где там эти асфадельевые поля?» «Надеешься, что души заставят меня замолчать?» Теперь бык откровенно стебался. «Кто знает?» Я понял, что попал. «Может, ты там споткнешься, упадешь, потеряешь сознание?» «Не дождешься!» Астерион презрительно хмыкнул. «Я тебе не жалкий человечешка, еле держащийся на ногах! Я Минотавр!» «Да-да, бла-бла-бла!» Я помахал в воздухе рукой. «Это мы уже слышали. Давай что-нибудь новое!» Я не знаю, как в прошлый раз Астерион один пересекал эти места, но на меня поля асфаделей произвели самое удручающее впечатление. Здесь было гораздо светлее, чем в не даром это не только место, но и бог мрака. Не было чудовищ монстров, поджидавших во тьме жертву, не было душ, обреченных на вечные страдания. Зато была огромная всепоглощающая скука. Куда ни глянь, во все стороны расстилались серые унылые равнины, над которыми нависались столь же серые унылые небеса, а меж серых унылых асфаделей бродили серые унылые души. Через час я уже мечтал, чтобы на нас кто-нибудь напал. К концу первых суток мы с Астерионом были весь спирт, потому что иначе в этом царстве без красок и надежды можно было тупо сойти с ума. На вторые сутки у меня закончились анекдоты. Даже самые идиотские, типа баня, раздевалка через дорогу. Правда, Минотавр перестал реагировать на них гораздо раньше, но я все равно рассказывал, для себя так сказать. На третьи сутки мне больше всего на свете хотелось двинуть своему спутнику по голове за то, что он притащил меня в это место, а Аиду выдернуть ноги за то, что придумал такую пакость. Но я держался из последних сил, которых было не так уж много, учитывая, что мы нормально не спали уже почти неделю. И, клянусь, я бы устроил драку просто для того, чтобы развлечься, если бы в какой-то момент меня не схватили за шиворот, останавливая и отталкивая назад. «Ты охнел? Первым делом у меня была мысль, что Минотавр не выдержал первым и решил начать Месилова. «Тебе...» «Е-мое! Это чего такое?» «Лето!» Как оказалось, задумавшись и перестав обращать внимание на окружение и чисто механически переставляя ноги, я едва не рухнул в ту самую реку забвения, которая с виду не сильно отличалась от серых равнин. «На том берегу Елисейские поля». «Где?» — скинулся я и вскоре разглядел среди тумана проблески ярких цветов где-то вдалеке. «Мать моя женщина, неужели пришли?» «И как мы будем перебираться на ту сторону?» «Здесь я плавать не буду, даже не проси. Мне стик захватило за глаза». «Надо же! А я думал, ты совсем дурной!» В голосе Астериона звучал неприкрытый сарказм. «Никуда плыть не надо. Мы шли по полям, поэтому и не попали, куда надо. Сейчас двинемся вдоль берега, и там уже будет мост. Только...» «Чего только?» Когда пауза затянулась, я ткнул быка в бок. «Договаривай давай!» «Не факт, что я смогу попасть в Элизиум!» Наконец выдохнул Минотавр. «Прости, что не сказал сразу!» «Блин!» Я плюнул с досады. «Я думал, что-то серьезное!» «Слушай, я не знаю, чего там у тебя случилось, но уверен только в одном. Остановить нас может только лично Аид. Так что давай, пошли, покажем всем местным, где раки зимуют, не пусть попробуют тебя не пустить. Прорубимся к цели по их телам!» «Если бы все было так просто!» Астерион покачал головой, но ничего объяснять не стал. Я тоже не полез с расспросами. Захочет, сам скажет. А пока мы шли вдоль берега до тех пор, пока не показались стены пышного дворца, ну или просто поместья в греческом стиле, у них каждый богатый дом, то ли дворец, то ли храм, хрен разберешь. Это же стоял вместе, где сходились три дороги: через мостные Елисейские поля и дальше в Элизиум. Вторая — на поля с фаделей, и третья куда-то во мрак. Видать, на поля наказания, откуда мы недавно вышли. Тут и дурак бы догадался, что здесь проходит суд над душами. А я захотел хлопнуть себя по лбу, потому что понял, о чем говорил бык. И оказался прав, стоило нам, расталкивая души, войти в здание и остановиться перед тремя тронами, на которых сидели трое старцев, сверливших Астериона взглядами. Меня словно никто и не замечал». «Радуйся, отец!» — первым нарушил тишину Минотавр. «Я вернулся. Знаю, что ты не простишь меня, но умоляю, пусть это не коснется Виктора. Он...» «Погоди, рогатый!» Я наглад отдвинул его в сторону и шагнул вперед. «Хао, Минос, Радамант и Эак, судьи царства Аида. Сказал бы радуйтесь, но радоваться тут нечему. Короче...» Гермес уволок у меня девушку, так что у вас выбор простой. Или мы со Астерионом сейчас проходим дальше, или, клянусь, я проложу путь силой. И даже ваши боги не помогут, тем более, что у меня к ним большой должок.